Глава 27 На работу Матвей приехал в торжественно приподнятом настроении, хотя и не выспавшийся. Да уж, такого весёлого утра у него не было давно. Завтрак прошёл в уже ставших привычными перепалках. Эта рыжая зараза по прибытию к ней домой еще заявила, что сама прекрасно доберется до работы. И, что удивительное, победила. Просто в разгар спора взяла и сама его поцеловала. А потом Рокотов вдруг понял, что согласился на ее требования. Хитрая рыжая лиса. «Матвей Максимилианович, доброе утро!» – протараторила ему секретарша Любочка. Умная девочка, уже полгода безответно сохнущая по его заместителю, который вёл дела в отъезде Матвея. «Здравствуй, Люба. Позови, пожалуйста, ко мне Петра», – распорядился начальник. «Идва кофе». Петя Любимов, который служил начальником безопасности, не замедлил явиться. «Меня интересует Соболевский. Чем его можно прищучить?» Ты же наверняка знаешь, за что зацепиться. Ты профи. После приветственных расшаркиваний поинтересовался Матвей. Именно ребята из службы безопасности раскопали ему всю инфу по бизнесу Адриана. мэт не лез бы ты в это дело, а? Предложил Пётр. Мужик в долгах, как в шелках. И если вроде как тот же Кополов его раньше поддерживал, то теперь как-то... «Что тебе до всего этого?» «Я уже в лес, Петька. И пути назад нет и не будет», — твёрдо ответил Рокотов. «Да даже если бы у него ничего и не было с Эллой, он бы всё равно не остался в стороне. А уж тем более сейчас». «Нет, он обязан обеспечить собственной девушке спокойствие». «Ну, смотри, я тебя предупредил. Ты хочешь окончательно его потопить?» «Так он скоро сам потонет», – заметил Петр, изучая неприлично довольного Матвея. С Рокотовым они были знакомы давно, еще с тех самых пор, как Максимилиан Матвеевич впервые привел сына в эту компанию. Сам Любимов тогда еще служил заместителем у предыдущего начальника безопасности. За прошедшие годы он вполне составил впечатление о руководителя. Умный, хладнокровный, хотя и сильно любимый сотрудниками. Но тут Матвей словно с цепи сорвался. Что-то личное, не иначе. «Мне плевать на бизнес Соболевского. Мне нужно, чтобы он отстал от собственной жены и ребенка», — признался Рокотов, изрядно удивив любимого. «Вот, значит, где собака зарыта». «Видел он фотографии жены Адриана». «Та ещё красотка!» Теперь, значит, Матвея приворожила. Ещё и против бывшего своего настроила. «Шустрая дамочка!» «Слушай, ты бы поосторожнее!» Попытался было предупредить его подружески. Говорят, из-за неё Кополов и отказался Болевскому в поддержке. «Любимов, я не прошу тебя сейчас пересказывать слухи. Отрезал Матвей, чувствуя, что у него начинают чесаться кулаки. А нечего его леди-совершенства во всякой грязи подозревать. Он абсолютно уверен в ней. «Я тебя спрашиваю, чем его прижать можно?» Пётр посмотрел на него и предпочёл заткнуться. Слишком категоричным был взгляд Рокотова. «Непривычно уверенным». Таким, что продолжен тему, ничем хорошим этот для него бы не закончилось. «Можно сделку перехватить у него из-под носа», – предложил он. «Или акции перекупить, или...» «Ему сейчас жизненно необходима успешная сделка. Вот только вряд ли кто согласится с ним сейчас вести бизнес. Не афишируется, но знают многие». «Так, ясно». Рокотов сложил руки домиком, размышляя над сказанным. Вместо этого задал другой вопрос. «А что с девочкой и с Эллой? Присматриваете?» «Ребёнка под нашим наблюдением довели сегодня до детского сада», – доложил Любимов. «Там торчать смысла нет, у сада охрана хорошая. К вечеру её забирает либо мать, либо Верещагин. Всё пока чисто». «За Элла Кригера никто подозрительный, вроде как, не следил». «Ясно, свободен», — послал подчиненного Рокотов, понимая, что еще минута, и тот выскажет ему на правах старого друга все о его причудах. Любимов, покачав головой, удалился, а Матвей остался наедине со своими мыслями. Как же заставить Адриана держаться подальше от Эллы с ребенком? Топить его долго и муторно. Темную устраивать еще глупее. В идеале вообще что-то предпринять, чтобы Соболевский отказался отправ на злату. Только тогда можно будет быть спокойным. А что, если его не давить, а наоборот? А это идея любочка позови ко мне начальника юра отдела распорядился рокотов нажав на коммуникатор вот сейчас и уточним возможно ли это с точки зрения юриспруденции